Ольга Вильчинская. Квартира номер два и ее окрестности. Моим родителям Алексею и Изольде. Квартира номер два и ее окрестности. Предыстория с участием писателя Заяицкого. Ощущая себя карабасом барабасом с игрушечным театриком в кармане, ничего не могу поделать с потребностью выпустить на подмостки персонажей, с которыми семья наша соседствовала долгие годы, с желанием перебрать мозаики судеб и житейских историй. Быт, временами похожий на бред, то и дело всплывает на поверхность памяти. Поток всякой всячины пронёсся по коридору нашей квартиры, сквозь комнаты, комнатки, кухню и закутки. Облики и повадки соседей прошлого должны были бы забыться память о них стереться в прах испариться. Но произошло обратное. Каждый обратился знаком, стал символом, именем нарицательным. Навеки поселился в той комнате, которая долго ли коротко ли была его пристанищем. Да и в конце концов, память ведь тоже нуждается в вентиляции. Короче говоря, графомания как профилактика зловещей болезни Альцгеймера. Итак, Предпринятое в ожидании моего рождения попытка создать сепаратное жизненное пространство для нашей маленькой семьи, отделить девятиметровый кусочек жилплощади от общей комнаты и прорубить в закутке это окно, привела к череде заявлений и вереницы резолюций. Вот парочка документов эпохи. СССР, Управление МВД по Московской области, Управление ордена трудового Красного Знамени пожарной охраны города Москвы. Инспекция Фрунзенского района, 14 июля 1947 года. Номер 1198. Гражданину Айзенману С.Б. Мансуровский переулок, дом 5, квартира 2. На ваше заявление от 10.07.47 года. Инспекция пожарной охраны МВД Фрунзенского района города Москвы сообщает, что против установки беспустотная штукатуркана из двух сторон перегородки в вашей комнате с 20-процентным остеклением в верхней части ее, согласно представленного плана, возражения не имеет, при условии устройства в этой перегородке двери и согласования с междуведомственной комиссией при Фрунзенском райисполкоме. Начальник ИПО МВД Фрунзенского района города Москвы капитан Никульченко, инспектор старший лейтенант Чистов. В межведомственную комиссию при исполкоме Фрунзенского района города Москвы заявление Прошу разрешить мне произвести в одной из двух занимаемых моей семьей комнат следующую перестройку в интересах удобного размещения пяти членов моей семьи с учетом пола и возраста. Первое. В комнате размером 5 х на 3 х установить легкую перегородку, не доходящую до потолка, для нормальной циркуляции теплого и холодного воздуха, и с запасным проходом в перегородке на случай пожара. Второе. В Выделяемой перегородкой части комнаты, лишающейся большей части дневного света, пробить в кирпичной стене, примыкающей к пустырю соседнего владения номер 7, окно шириной 1 метр и высотой 2 метра. Заключение соответствующих организаций, копия поэтажного плана и схематический план при сём же. Айзенман СБ 30 7947. Малая жилищная эпопея завершилась успешно. А по тем временам триумфально и к тому же в сжатые сроки. И в результате я родилась в комнате с окном. А теперь полвека спустя держу в руках тщательно вычерченный на пожелтевшем кусочке кальки план нашей квартиры. Все комнаты, комнатки и коморки дотошно пронумерованы. Чертежница по фамилии Фелькер вычертила поэтажный план нашей квартиры 19 июля 1947 года за полгода до моего рождения. И через 29 лет после того, как по совету бабушкиной гимназической подруги Наташи Заеицкой, дедушка снял это темное, сырое и неудобное жилье в Мансуровском переулке. Кстати говоря, прежде чем бригадирша Аграфена Мансурова наградила переулок своей фамилией, он назывался Масальским, а еще раньше Талызиным, тоже по фамилиям домовладельцев. Итак, Весной 1918 года наши бабушка, дедушка и четырёхлетняя тётушка поселились в Мансурвском переулке. Время и само по себе было страшноватое, а тут ещё ожидалось рождение второго ребёнка моего отца. Вышвырнутые из-под прежнего своего крова, растерявшиеся в обрушившейся и распавшейся жизни, дедушка с бабушкой согласились на первый попавшийся вариант, лишь бы было где переждать катастрофу и как только всё утрясётся, подыскать более пристойное жильё. А вышло так, что четырёхлетняя тётушка весной 1918 года, водворившись в новой квартире, прожила в ней последующие 75 лет своей жизни. Дом был небольшой, трёхэтажный, выстроенный из красного кирпича, оштукатуренный уже в более поздние времена, с признаками скромного беспринципзий модерна. Из переулка квартира наша представляла собой билетаж, а со стороны двора глубоко вросший в землю первый. Прежде жил здесь Наташин брат, журналист и писатель Сергей Сергеевич Заицский. Повести Заицского, жизнеописание лысасиного Баклажаны и отмененные его рассказы открылись лишь в конце 80-х и оказались изумительными. Выяснилось, что человек этот был веселым мистификатором, щеголем и горбуном носил фраки, цилиндры, перчатки и кружевные жабо. Одним словом, поражал воображение. Нередко шествуя по Причистенке в сторону Причистенских ворот, встречал Сергей Сергеевич кого-нибудь, чересчур откровенно изумлявшегося его экзотическому облику. Не ленясь, Сергей Сергеевич садился в трамвай, шедший в обратном направлении, проезжал остановку и снова направлялся к Причистенским воротам. Безтактный прохожий Вновь встречал странного горбуна и изумлялся вдвойне. Заийцкий снова садился в трамвай и проделывал фокус с самого начала, вводя встречных в транс. Неутомимому Сергею Сергеевичу шутка неизменно удавалась, потому что до октябрьского переворота трамваи по Причистенке ходили регулярно. Кто-то жил здесь и до Заийцкого. Дом-то, судя по первому слою газет под обоями, выстроили в XIX веке. Но остался навсегда неведомым. Так что биографию квартиры придется начинать с Сергея Сергеевича. Жизнеописание же комнат с крошечной коморки, обозначенной в поэтажном плане номером 4. В 20-е годы семейство наше уплотнили, отняли две комнаты. От соседей первого призыва остался скромный след, нечто вроде легчайшего вздоха. Гражданки Глухова и Талалаева обратились в Желтоварищество с заявлением Об открытии комнат, кладовок, занятых гражданином СБ Айзенманом, каковые в соответствии с постановлением Желтоварищества от 15 апреля 1927 года и распахнулись перед ними наподобие двух сызамов. первой площадью 3 квадратных метра 18 см, второй 3 м 58 сантиметров. Восьмиметровая же комнатушка номер четыре все еще оставалось в распоряжении нашей семьи. В ней поселилась приехавшая из Казани любимая бабушкина племянница Верочка Самойлова. Потом-то Верочка стала ученым метеорологом и прогнозировала погоду во времена Челюскинской эпопеи, да так замечательно, что ее наградили орденом трудового красного Знамени, а Верочкин портрет напечатали на обложке журнала «Огонек». Но в те давние годы Соседи до глубины души возмущённые проживанием в квартире человека без постоянной московской прописки, постановили Верочку выселить, а комнатёнку отнять, чтоб неповадно было нарушать паспортный режим. И дедушка получил предписание. Гражданину Айзенману С.Б. Правление Жилтоварищества предлагает вам освободить комнату номер 4 согласно решению ГУП Суда. Предправление Жилтоварищества Тихомиров 13 второе 30 -го года